Саамы. Саамы, или как чаще называли в XIX веке лопари, самый северный народ Европы. Финский писатель-классик Топелиус в своем известном произведении сказки «Сампо лопаренок» писал, «Есть ты взглянешь на большую карту, ты увидишь, как будто белый колпак надет на голову Финляндии. Вот это и есть страна, где живут лопари». Называется она Лапландия. Удивительна эта страна. Полгода там не заходит солнце, и тогда ночью, так как и днем, совсем светло. А потом полгода длится непрерывная ночь, и тогда даже днем на небе сверкают звезды. Лапландия издавна слула таинственным краем, страной удивительных природных явлений, а лопари — могущественными колдунами. С Лапландии отождествляла сумрачный эпох Йола, царство холода и мрака, в Карелло-финском В Лапландии обитала Андерсоновская снежная королева. В настоящее время Саамы живут в северных областях Финляндии, Швеции, Норвегии, а также на Кольском полуострове в Мурманской области. Их общая численность около 32 тысяч человек но в древности это был многочисленный народ, населявший обширные территории в Скандинавии и Карелии. Вопрос о происхождении саамов вызывают споры. Одни исследователи считают их потомками древнейшего коренного населения Северной Европы, другие предполагают, что они пришли в Европу из Сибири. С антропологической точки зрения саамы принадлежат к особому лапоноидному типу, в котором соединяются черты европеоидный и монголоидный раз, но также присутствуют черты отличные от той и от другой и свойственны только самцам. Самский язык принадлежит к финно-угорской языковой семье, но остоит ней особняком, включая в себя элементы неизвестного языка, на котором, вероятно, говорили древнейшие обитатели Северной Европы. Сейчас в мире существует целый ряд научных учреждений, занимающихся вопросами происхождения и этнографии самов. Однако само по-прежнему остаются таинственным, загадочным народом. Впервые в письменных источниках самы под именем финнов упоминаются у римского историка I века нашей эры тацита Он называет самов бедным и диким народом. Трава их пища, шкура — Одежда и земля-постель. Вся их защита — стрелы, заостренные по недостатку железа костями. Охота составляет занятие одинаково мужчин и женщин. Но далее римский историк пишет. Они считают себя счастливее тех, которые вздыхают над плугом, устают при постройке домов, мучаются страхом за свое имущество и жаждой чужого добра. Не боясь ни несправедливости людей, ни гнева богов, они достигли того, что более всего трудно, им ничего не нужно желать. Сведения о самых не раз встречаются в средневековых хрониках. Германский хронист XI века, Адам Бременский, называет их скритфинными, то есть финными, бегающими на лыжах. Кстати, именно саамские лыжи, длинные и узкие, послужили прообразом современных спортивных лыж. В XII веке о стране Лаппи пишет саксон-грамматик, а в русских пьесовых книгах XIV-XV веков упоминаются Лопляне и Лешая Лопь. История саамов запечатлена главным образом в их преданиях «сакках». С давних времен Саамы оказались втянутыми в борьбу своих могущественных соседей скандинавских стран и Руси. На Саамских землях происходили жестокие военные столкновения. Саамов оттеснили с занимаемых ими прежде территорий на север. Многим из них приходилось покидать свои жилища, скрываться в глухих местах, жить в землянках и вести партизанскую борьбу, которая в Сакках называется подземной войной. Подземная война велась на протяжении столетий. Сакки подразделяют ее на три периода, три нагона. Первый относится к XII веку, эпохи столкновений с норманами. Второй к XIII-XIV векам, времени войны между Швецией и Новгородской республикой. И третий к XVI веку, когда значительная часть самских земель была присоединена к московскому государству. По народному поверью, подземная война еще не кончилась. Предстоит четвертый, последний нагон, после которого наступит конец света. Древнейшие верования самов основывались на одушевлении явлений сил природы, в чем в убеждении, что все на свете живет, само сохранили вплоть до недавнего времени. В 1928 году от старика Сама было записано такое мудрое и поэтическое поучение. «Деды и прадеды, и прадеды наших прадедов учили нас, землю надо беречь. Как она досталась нам в поросли трав и во мхах, поросшая лесами и кустами, и всякой зеленью, так и беречь ее надо, зеленую, веселую, не брони землю». Не кори ягели, травы и дерева, береги их, пусть растет и цветет, не ломай, не обижай землю. Саамы обожествляли землю и небесные светила, водные источники и камни. Камни почитались, как вместилище душ умерших предков, праудетков. Такие камни праудетки до сих пор встречаются в саамских землях. По древнему поверью, они не стоят на месте, а идут, держа путь на восток, туда, где лежит Сейдопак, священный летучий камень, который пока лежит там, но может сняться и улететь на лучшее место. Это его воля. Известный этнограф Чернолузский в 20-е 30-е годы XX -го века, несколько лет проживший среди самов и пользовавшийся их доверием, тем не менее говорил мне не удалось записать текст сказания сейдаакк миф о сейдааккх тайны рассказывать его постороннему человеку нельзя однако самих праву детков этнографу довелось увидеть вот как он их описывает наконец мы добрались до прау детков еще и издали они маячили своими загадочными очертаниями это были каменные отдельности похожие на головы гигантских людей, поднимающиеся из-за горы. Туловища их, казалось, лежали за склонами горы. Ветры выдолбили в скалах такие углубления, что создавалось полной иллюзии лиц с глазными впадинами, ноздрями, ртами и скулами. Казалось, эти люди куда-то шли, но переступили какой-то запрет и окаменели. Отдельные обрывочные обмолвки саамов говорили, что эти окаменевшие их предки идут искать землю, добрые угодья, добрых соседей. В XV-XVI веках саамы были крещены и стали официально считаться христианами, на территории России православными, в скандинавских странах протестантами. Но в действительности они по-прежнему сохраняли свои древние верования, включив в их систему и по-своему переосмыслив образы христианства. Так известны шаманские бубны, на которых соседствует изображение самских языческих богов и изображение Иисуса Христа. Самский пантон богов достаточно обширен, причем различные группы самов поклонялись разным богам. В качестве верховных божеств выступали боги творцы мира, юмбел, иначе имел или ради иначе. Почитались божества, олицетворявшие стихийные силы и природные явления. Певе — солнце, мадерака — мать земля, айеке — гром, пьеголомай — ветер. Особый разряд составляли боги-покровители людей их занятий. Каврай — покровитель шаманов, его брат Рухтнтас — Бог воин, защитник самов, жена рухнут наса, разяйке, хозяйка травы, покровительница оленей пастбищ, лодхозик, покровительница оленей, она ходит на ногах, как человек, только вся в шерсти, словно олень. Бог охоты, аромателле, богиня рыбной ловли, окрува, покровитель домашнего очага, пырт хозин и многие другие. Мифологические рассказы Саама называют особым термином лофта. В древности лофты были стихотворными, их не рассказывали, а пели. Но к тому времени, когда фольклористы начали собирать и записывать самский фольклор, лофты уже бытовали лишь в прозаических пересказах. Забвение первоначальной формы своих мифов Сааму воспринимали как тяжкую утрату. Чернолузский, рассказывая об очень старом сами скользкого полуострова Ефиме Андреичи, приводит такой полный драматизм и эпизод. Он закрыл глаза, с видимым усилием напрягая память. «Вот старость! Метусится ум! А что на ум приходит? Вовсе мы обрусели, свое не помним. Своё спрашивают? Не знаем». Вдруг он засуетился, поднялся с подушек, Вперился под слеповатыми глазами в бумагу и приказал «Пиши, пиши, по-самски пиши». Ефим Андреевич спешил, торопился уловить и удержать нить набежавших воспоминаний. Они у него рвались, он не совсем понимал, что говорит. С Нартуги на лбу его пот и слезы на глазах. — Ничего, путаюсь я, а ты пиши, знай, пиши, дома разберешься, сам поймешь, что к чему. Самские сказители четко разделяли жанры своих рассказов. Майнс — сказки, служащие для забавы, саки — исторические предания, истинная нашей древняя жизнь, и мифы — лофты. Сказывание лофты всегда воспринималось как дело, исполненное глубинного, тайного, подчас мистического смысла. Нередко сказители начинали свое повествование таким зачином. «Набегает, словно сон или видение, и родится из глубины души волна, что это явь или мечтание такое». Эта волна родится, бежит живыми словами в груди. Это не сказка. По-нашему лофт называется. Это истина живое была. О сотворении мира и начале человека. Земля была пустынна. Лишь один большой камень стоял на ней. Грянул гром, ударил в камень, Забил из-под камня гремячий ключ. Разлилась вода по всей земле — И не стало земли, стало море Летела над морем утка. Некуда уточке сесть, негде и отдохнуть. Вдруг поднялся из воды зеленый росток. Выросла тонкая травинка под названием сынь. Присела бы уточка на травинку, да слишком травинка слаба, не удержаться на ней птиц. Снова летает утка над морем. Летала, летала, устала, и сил выбилась. Вернулась к травинке. Смотрит, окрепла травинка, а вокруг ее корни появилась земная твердь. Хотела утка опуститься на землю, да мало еще земли, не удержаться на ней птиц. Снова подняла утка в небо, снова стала летать над морем. А когда опять вернулась к травинке, стала там уж довольна земли. Села уточка на землю, снесла четыре яичка. Из первого яйца вышли мхи и травы, покрыли землю, выросли на земле деревья. Первое дерево — береза, второе дерево — ель, третье дерево — ива и четвертая — сосна. Отделились от земли острова, легли на них болота и озера, а от озера к озеру потекли ручьи. Из второго яйца родились рыбы и птицы. Первая птица — серый гусь, вторая птица — белый лебедь, третья — черный ворон, а четвертая — птичка по имени Пыс-Кадзиньке. Из третьего яйца родились звери. Первый — звери — олень, второй — зверь — медведь, третий — волк и четвертая — лисица. А из последнего яйца появились люди. Один человек — мужчина, другой — женщина, муж и жена. Сорвала женщина травинку сынь, спряла из нее длинную нить. Мужчина сплел рыболовную сеть, стал ловить рыбу себе и жене на прокорм. Так они и жили. Затяжелела баба и родила двоих детей, сына и дочь. Прошло время, выросли дети. Пора б уж сына женить, дочку замуж отдавать. Да народ-то кроме них на земле нету. Ни на парню жениться, ни за кого девушке замуж идти. Запечалились отец с матерью. Позвали детей и велели им отправляться в путь, идти хоть до самого моря океана, а вось встретят свою судьбу. Повернулись парень и девка. Друг другу спиной и пошли. Парень в одну сторону, девушка в другую. Долго шли, а ведь земля-то остров. Обошли брат с сестрой вокруг всей земли и встретились, сошлись грудь с грудью. Были брат с сестрой, стали муж женой. Построили они себе жилище, вежу, такую, как поныне строит Народились у них дети, а потом внуки. Расселился род людской по земле. И до сих пор живет. Самский миф о створении мира и человека относится к числу тайных, известных только посвященным. Чернолузский записал его от «Нойды». Так само называли особых «знающих» людей, умеющих влиять на погоду, лечить болезни, заговаривать кровь и так далее. Причем отметил, что Нойда, рассказывая миф, открыл далеко не все, что знал, многое утаил. Миф о возникновении мира из яиц, снесенных водоплавающей птицы встречается у многих финно-угорских народов. Некоторые исследователи считают его одним из древнейших на Земле. Современные ученые на польских в статье «Древнейшие финно-угорские мифы о возникновении Земли» пишут, что, вероятно, эти мифы восходят к мифологии древнейших, с палеолита, аборигенов Средней Восточной Европы, говоривших на языках неизвестной принадлежности. Далее исследователь сообщает, что эти аборигены вошли в состав различных племен и, прежде всего, саамов. Акониди. Дочь Луны. В стародавние времена поссорились солнце и луна, а дело было так. Был у солнца сын Певальке, солнечный луч. Задумал он жениться, обернулся красивым парнем и отправился на землю, в мир людей, искать себе невесту. В подарок будущей невесте припас он сапожки канги Да не за оленевого меха, из нервичьей шкуры, а из чистого золота. Много на земле красавиц, но ни одной золотые канешки не пришлись в пору. Ни с чем вернулся Пей вальки, в свой небесный мир и стал жаловаться отцу. Не нашел я себе невесты. У земных девушек ноги большие, походка тяжелая. Не оторваться им от земли, не подняться на небо. задумалось солнце Потом говорит, не печалься, сын, подожди, будет тебе невеста. Пошли дни за днями. Совершает солнце, неизменный свой путь по небу. Утром едет на медведи днем на оленьей быке, вечером на оленихе важенке. Много дней миновало. Пришла весна, наступило время белых ночей. В светлом ночном небе повстречались луна и солнце. Говорит солнце луне, — у тебя дочь, у меня сын. от чего бы мне пожениться? Отвечает луна. Моя дочка только-только народилась. Нет у нее еще ни души, ни плоти. Посмотри, она здесь со мной. Радуется сердце мое, держу я свое дитя на руках, а видеть не вижу. Смотрит солнце, и впрямь будут пустые у луны руки. Потрогала пальцем — не пустые. Лежит на руках у матери дитя. Говорит солнце, — Ничего. Войдет твоя дочка в нашу семью, Нальется соком, словно ягода-морожка. От солнечного тепла и света Все растет, все зреет, все силы набирается. Затуманилась луна, покачала головы. Неразумное сводовство ты затеял. Твое царство — свет, — Моё сумрак никогда нам не породнится, Да и сыскал я у жениха для дочки. — Это кто ж такой? — спрашивает солнце. Отвечает луна. Горит зимними ночами в небе северные сияни Ведут небесный бой братья-сполохи. Вот за старшего из них, за она и наса, И отдам я свою дочку, когда придёт время. — Ничего не сказала солнце. В гневе покинула луну. Кликнуло она клич. Кто постоит за солнце против луны? Явились к солнцу на помощь быстрокрылые птицы, летающие по небу, благородные олени, пасущиеся в тундре, прирученные козы, живущие в людских селениях. Повело солнце свое войско в бой. А луна собирает свои силы. Встали на ее защиту все воды земные, Стоячие и текучие, лесной сумрак и болотный туман, Дикие звери и братья с полохи. И началась великая битва. Вздыбилась земля, пошла волнами, будто морская пучина. Взгромоздились горы на горы, Вышли воды из берегов, залили сушу, Сдвинулось все с своих мест, Расшатался мир, не стало в нем порядка. Испугались люди, пали на землю, не смеют взглянуть на землю, не знают, кому молиться. Проснулся тут великий старец обликом морж. Имени его не спрашивай, нельзя называть его по имени простому человеку. Увидел беспорядок, зевнул и наслал на мир тьму. А думало солнце, а думала луна. Стала успокаиваться взбаламученный мир. Хоть не все на прежние места вернулось, а где-нибудь, да я осела, и наступила тишина. Говорит луна солнцу, — Ладно уж, будь по-твоему обручи наших детей. Обрадовалась солнцем. Вот и хорошо, а чтобы дочка твоя привыкла к нашей семье, пусть вырастет ее и воспитает моя сестра, солнечная дева. А печалилась луна, но согласился. На то мы порешили. В ту пору в одном самском селении жил старик. Не было у него ни жены, ни детей, жил бы былем. Однажды приснилось старику, будто сказал ему кто-то, что лежит в дальней стороне озера Свято, а посреди озера выстится остров и надо бы на ему, старику, отыскать тот остров и на нем поселиться. Рассказал старик сон старейшинам своего селения и спросил у них совета, как ему поступить. Подумали старейшины и решили, должен исполнить то, что ему во сне было велено. Сложил старик мешок все свое добро, взял на дорогу вяленые рыбы, простился с односельчанами и покинул родные места. Вышел на берег реки и пошел вниз по течению. Одна река впадает в другую, другая — в третью, третье — в озеро Свято. Велико озеро Свято, плечется волна берег. Посреди озера остров, да не стоит на месте, а плывет по воде, быстро плывет. Побежал старик по берегу вслед за островом. Тут остров завернул в тихую заводь и остановился. Перебрался старик на остров с матерой земли, Топнул ногой и сказал, — Земля тверда, тут и жить. Много на острове сочной травы и мягкого ягеля. Растут густые ели и белые березы, Бьют из-под земли горячие ключи, Над ними теплый пар поднимается, Течет среди зеленых берегов ручей с прозрачной водой. А на берегу ручья. Под молодой сосенкой сидит на камушке девица красоты невиданной. Одежда на ней золотая, да, только мало одежды. Левый бок прикрыт, а правый — голый. Догадался старик, что девица — непростой человек, А солнечная дева — солнцева сестра. Девица улыбнулась приветливо и говорит, «Здравствуй, давно тебя жду!» Смутился старик, не знает, что сказать. Наконец спросил, «Ты верно есть хочешь?» и протянул ей вяленую щуку. Девица рыбу взяла, но есть не стала, положила рядом с собою на камень. «Еще больше смутился старик. Потом говорит, — Может, тебе холодно без одежи?» достал из своего мешка несколько шкурок и дал девице. Она быстро сладила себе меховую рубаху печок, оделась и сразу стала обычной женщиной с аами. Съела вяленую щуку, ни кусочка не оставила, и сказала, «Я буду тебе жена, а ты мне будешь муж. Мое имя будет Акка, а твое Кайлис». Стоя, крикай или строить себе вежу. Нашли подходящее место, сели друг против друга на землю, вытянули ноги и уперлись ступнями в ступни и взялись за руки. Потом руки расцепили, откинулись на спину и каждый сделал у себя в головах несколько отметок, до которых смог дотянуться. Это была длина будущей вежи. Затем сели на перекрёст и также отмерили ширину. Построил Кайли свежу шил из берез ты лодку, и стали они жить. Кайли словит рыбу в озере святу Акка управляется по хозяйству. Вскоре Акка сказала мужу, сделай люльку. Принялся Кайли за работу. Выдолбил из душистой сосны корыца, обтянул алой замши. Внутрь постелил сухой болотный мох и мягкую оленью шерсть, покрыл подстилку шкуркой бобра, принес люльку жене, положил ей на колени. Акка украсила люльку ракушками, алыми сушеными ягодами, светлыми жемчужинами, потому что предназначалась та люлька для девочки, а если б для мальчика, следовало подвесить к ней лук и стрелы. Вечером... Акка велела мужу омыться и надеть новую одежду, сама тоже вымылась в очага и оделась во все новое. Вышли они из вежи, встали под открытым небом и стали ждать. Вот взошла полная луна, а за ней молодой месяц. Подивился Кайли с такому чуду, но ничего не сказал. Подумал, верно, так и надо. Говорит Акка, смотри, видишь, на стволе ольхи тень. И правда, появилась на ольховом стволе зыбкая тень, будто стоит кто-то, заслоняя лунный свет, протянула Акка к лунному свету руки, и вот лежит у нее на руках девочка, пригожая, словно ягодка-морожка. Погас в небе молодой месяц, и луна ушла за дальние горы. Акка и Кайли свернулись в вежу, Уложили девочку в люльку, имя ей дали — матери своей дочи. Растет ак в любви и холи, не знает ни горя, ни забот. ак кай кай души не чают в приемной дочке. Днем согревает ее ласковое солнце, ночью светит ей ясная луна. Круглый год стоит на чудесном острове теплое лето. Зеленеют сочные травы, цветут пушистые мхи, зреют сладкие ягоды. Старая Акка стала дочку всякому рукоделию Как сделать из ракушки пуговицу? Как нанизать бусы из светлых жемчужин? Как расшить цветными узорами рубаху из белой замши? Подросла Акка Ниди, почти совсем уж взрослая девушка-невеста. Ищхует она с непокрытой головой, но скоро наденет девичий убор. Перевесь-ке! Еще заплетет волосы в одну косу, но скоро станет заплетать в две. Сидели как-то Ака и Акканиди вежи у очага. Вдруг через дымник проник в вежу солнечный луч. Обернулся красивым парнем. И вот стоит посреди вежи Пейвальке, сын Сонс. Протянул Пейвальке Акканиде пару золотых канежек и говорит, «Примерь-ка, невеста, мне обещанные канежки!» Растерялась Акканиде, оглянулась на свою названную мать, а старая говорит, «Примерь, доченька, не бойся!» А була Акканиде золотые канежки чуть-чуть великоваты. Говорит старая Акка, пей -вальки. Не поспела ищет твоя невест подожди немного. Погас солнечный луч, улетел пей сын солнца. А старая Акка стала делать для Кайниди перевиськи. Взяла полосу прочной бересты, свернула в кольцо, обшила красным сукном, украсила ярким бисером и светлым жемчугом. Потом расплела дочки косу, заплела две и надела ей на голову перевеськи. Старый Кайли свил венок из можжевельника залез на крышу вежи и положил его на дымник. Это означало, что живет в вежи девушка-невеста. Побежала Акайниди к светлому ручью посмотреть на свое отражение в воде. — Посмотрела! — «Ну, да чего ж хороша!» И стало ей обидно, что никто, кроме отца с матерью, красоты ее не видит. Стала Ак-Кайниди просить старого Кайлиса, «Отец, отпусти меня к людям!» «Отвечай, старый Кайлис, что ты, дочка, не мест тебе среди людей. Много в их жизни тьмы и злобы, мало красоты и света». ну старая Акка сказала, «Пусть». Поживет Акка Ниди с людьми, если хочет. Ей это будет на радость, а им на пользу. А что бы ни случилось, с дочкой какой беды. Научила ее Акка обережному слову. Скажет Акка Ниди такое слово и станет невидимо. Той же ночью чудесный остров стронулся с места и поплыл по озеру Свято из озера в реку, из реки в другую и дальше на север к тому селенью, откуда был родом старый Кайлис. Вот пристал остров к берегу. Перешли Кайлис и ак -Кай на матерую землю. Стоят по берегу вежи, вьется над крышами дым очагов. Обрадовалась ак Прежде отца побежала к селенью, заглянула в крайнюю вежу. В веже сидели вокруг очага люди, ели жирное китовое мясо. Было там много женщин с маленькими детьми и пятеро мужчин. Увидали люди Аккайниди на пороге своей вежи. Что за красавица! Мужчины начали спорить, кто возьмет Аккайниди в девжон. Дошло дело до драки. Каждый тянет девушку к себе. Аккайниди испугалась. Сказала обережные слов и стала невидима. Тут подоспел старый Кайлис, рассказал людям, кто он таков и откуда, поведал, что Акайниди его дочь уже просватана. Устыдились люди, что плохо встретили гостю, попросили прощения. Акайниди их простила, снова появилась там, где была. Старшая женщина в доме сказала ей, — Оставайся с нами, сколько захочешь, никто тебе не обидит. Старого Кайлиса с дочкой усадили на почетное место, дали им лучшие куски мяса, накормили ухо из красной семки. На другой день все мужчины в селе ушли на дальнюю охоту, женщины занялись хозяйством, А девушки набились в ту вежу, в которой оставалась Акониди. Хочется им получше познакомиться с чудесной гостьей. Решила Акониди девушек позабавить. Отвязала от пояса кису, мешочек, который сама сшила из замшей и тюленей кожи, и выспала из него блестящие камешки, светлые жемчужинки, цветные ракушки и алые сушеные ягоды. Сгребла. Все в кучку, прикрыл ладонью и спрашивает, «Угадайте, что у меня под рукой?» Удивились девушки, что ж тут гадать? Мы видели жемчуг и ракушки, камешки и ягоды. Убрала о кайниде ладонь. Смотрят девушки. Сложился у нее под рукой красивый узор, колечки и змейки, клетки и узелки. Снова смешала кайниди все в кучку, опять прикрыла ладонью, а когда отняла руку, появился другой узор, лучше прежнего, гусиные лапки и срочкие ножки, яркие солнце и светлые полумесяцы. Ахают девушки. А кайниди спрашивает: "Хотите и вас научу". И стала Аканьиде учить девушек всякому рукоделью, как когда-то учил ее старая Акка. До той поры носили самую простую одежду, не знали ни вышивки, ни украшений, а теперь стали девушки шить красивые наряды, расшивать их цветными узорами и для себя, и для родных, и для своих суженых. Прослышали об Аканьиде в других селениях? тоже стали приходить к ней на выучку. А Кайниди никому не отказывает, всех обучает, щедро раздает припасы из своей чудесной кисы. А еще научила Кайниди Самов петь песни и рассказывать сказки, плясать и играть в разные игры. Светлее и краше стало жизнью Самов. Но вот однажды — говорит старый Кайли с дочерью, — пора нам возвращаться на остров. Распрощалась ак ай с людьми, и люди с ней распрощались, пообещали всегда ее помнить и не забывать, чему она их научила. Снова зажили Ак-Ай-Ниди, Ака старый кайлис на острове посреди озера Свято. Вот как-то раз собрался старый Кайли за берестой на черную бараку горку, поросшую лесом. Слыла черная барака местом недобрым, но берез там была хорошая. Собирался Кайлис пойти с утра, да призамешкался и собрался только к вечеру. — Говорит мужу стараяка опасно идти на черную бараку в сумерке. Подожди лучше до завтра. Старый Кайлис привык слушаться жену. А тот подумал, сколько раз ходил я за берестой на черную бараку, пойду и сегодня, и пошел. Шел, шел, поднялся на горку, стоят на черной бараке камни-волуны, поросшие косматым хом путлеши. Старые деревья скрипят на ветру, Машут ветвями, словно длинными руками, Узловатые корни ползут по земле И извиваются, будто змей. Страшно стало старому Кайлису. Начал он скорее искать березу, Чтобы побыстрее надрать березы И уйти с недоброго места, Прежде чем совсем стемнеет. Нашел. Береза высокая, гладкая. Вдруг... Там, где на белой березе был черный глазок, сверкнул живой глаз. Испугался Кайлис, не стал эту березу трогать. Нашёл другую, толстую, дуплистую, заглянул в дупло и отскочил. Шевелятся в дупле пауки и козявки, змеи и прочие нечисти. Ну, не уходить же нищим! Снова стал Кайли сыскать подходящую березу, Нашел возле болотца, Только примерился надрать бересты, Как из-под березовых корней вылезло чудище, Жаба не жаба, паук не паук, Болотная старуха Оадзи! Заквакала Оадзи скрипучим голосом, Барю-барю, возьми, старик, меня замуж! А из-за спины Оадзи Выглядывают ее детки. Дочка-косоглазка и два сынка. Один — горелый пенек, другой — лохматый мышок. Замахал Кайли с руками. — Что ты, о, отцу выдумала? Есть у меня жена Ака, а другой мне не надобно. На. Болотный старуха своя. — Борю-борю! Возьми меня замуж, а не возьмешь, я тебя съем. — говорит старый Кайлис. — Да куда ж я вас всех дену? Вон у тебя девка два парня, а у меня только одна вежа, да и та невелика. Вот, — отвечает, — ничего. Ты для нас новую вежу построишь, а в старой пусть твоя акка живет. Потом говорит своим отродив. — Детки, вот теперь это ваш отец. Уадзи его дочь, как согласно заверещала, повисла у старика на шее, обняла его, будто отца родного. Горелый пенек и лохматый мышок обхватили его за ноги. Вы что, им не достать? Ладит старика косматыми лапами, умильно в глаза заглядывают А сама Уадзи прыгнула, кайли самозагривок, и говорит, «Пошли домой, поздно уже» плюнул старик чтоб вам всем провалиться но делать нечего поплелся домой уатьь у него на загривке сидит дочка к согласка на шее висит сынки за ноги цепляются подошли к веже увидела старая акка мужа запричитала от чего ты меня не послушался привязалась к нам уадь и не отвяжется, пока не изведет и тебя, и меня, и нашу дочку Акайниди. Горькой стала их жизнь. Живет Кайли с болотной старухой, ее отродим в новой веже, ловит им на прокорм рыбу, а Акай в старые бедуют, сами как могут добывают себе пищу. В новой веже темно и сыро. Уадь звелела Кайлису плотно заделать все щели, потому что боялась солнечного света, и дети ее тоже боялись. А огня в очаге болотная старуха никогда не разводил Сильно тосковал Кайлис без своей старой Аки и Аканииди, но Ать ни на шаг не отпускала его от себя, даже рыбу ловила ездить с ним вместе». Рыболовной ей сети болотные старуха сушить не разрешала, мокрыми затаскивала в вежу, чтобы спать на них со всем своим семейством. От сырости и от тоски захворал старый Кайлис и вскоре умер. Акка ненадолго пережила мужа, отправилась вслед за ним в царство мертвых. а Нидия осталась одна. Уадь зазвала девушку в свою вежу и говорит — Барю — Барю-барю, некому стало теперь ловить для нас рыбу, так что придется нам или голодными сидеть, или тебя съесть. Уадзи вы, детки, окружили ак кай защелкали зубами, задрожала от страха ак скорее сказала обережное слово и стала невидима, хотела бежать из уадзива и вежи, но мать крикнула детям, — Растяните поперек входа тюленью шкуру! Поймали Акайнидию в тюленью шкуру. Да как, съесть то, чего не видишь! Зашили ее в шкуру, как в мешок, и бросили воды озера свято. Понесли Акайнидию волны. Из озера в реку, из реки в другую и дальше до самого моря. Вынесла девушку на морской берег, распорола ножом тюленью шкуру, вышла на волю и пошла, куда глаза глядят. Шла, шла, видит, стоит гора высотой до самого неба, а на горе хороший дом. Поднялась Акойниди на гору, вошла в дом, огляделась, никого в доме нет. Но, видно, ушли хозяева недавно, за лавочке еще не остыла, за очагом свежие хлебцы риске. Увидала о кайниде и риске, почувствовала, что сильно проголодался отломила от одного кусок и съела. Поев, прибралась в доме, потом сказала обережное слово, стала невидимой и села в уголок поджидать хозяев. Долго ждала. Уж погасло на небе вечерняя заря. Вдруг слышит идут дут. Гудит земля под дружными шагами. Все ближе и ближе. Отворилась дверь. Вошли двенадцать молодцов, Двенадцать братьев-сполохов. Едва переступили, порог своего небесного дома Загорелась в небе северное сияние. Взяли братья-сполохи из очага по риске. Старшему Найсану достался тот, от которого отломило кусок Аккайниди, но ничего не сказал Найнас. Поели братья, захотелось им поразмяться, выхватили свои серебряные мечи и затеяли потешный бой. Бьются молодцы, весело и отважно, Сверкают серебряные мечи, Цветными огнями вспыхивает в небе Северные сияни, играют, Переливаются яркие сполохи. Ну вот взошла утренняя заря, Окончился небесный бой, Погасло северное сияние. Чередою один за другим Покинули братья сполохи дом, Исчезли. Ни то стали невидимы, ни не то ушли в свой потаенный мир, где живут души усопших. Лишь Най нас остался. Встал возле очага и сказал на тайном языке, ведомом ночным светилом: "Покажись та, что приломила мой хлеб. Если ты старая старуха, будешь мне бабушкой?" если женщина, прожившая полвека, матерью, если девушка, любимой женою. Услыхала эти слова о Каниде, позабыла, что просватана запей вальки, откинула обережное слово, встал перед Найнасом и сказала, «Я согласна быть твоею женою». Недаром прочила когда-то Луна свою дочку за старшего из братьев-сполохов. Так оно и вышло. Стали Найнас и Акайниди мужем и женой. Однажды говорит Найнас Акайниди, — Надо бы тебя навестить, мою мать. Дал он жене клубок светлых ниток и сказал, — Брось клубок на дорогу. Куда он покатится, туда ты иди. Ты только иди не оглядывайся. Будут тебя кликать, не останавливайся, стану к себе зазывать с пути, не сворачивай. А пуще всего берегись солнца и сына его перевальки. Если заглянет кто из них тебе в глаза, я потеряю тебя навеки. Покатился клубок по дороге, пошла за ним следом Акониди. Идет по лесам, ему белых берез и замшелых сосен, по мягкую ягелю. И острым каменьем идет, не оглядывается. Кланяются вековые деревья, Летают вокруг нее быстрокрылые птицы, Выбегают навстречу лесные звери. Все окликают о Кайниде по имени, Поют ей о том, что на краше весенней тундры, Покрытой цветущим ягелем, Светлее луны, теплее солнце. А Кайниде идет, не останавливается. Вышел из лесу сам медведь, Лесной хозяин поклонился красавице в пояс, стал зазывать к себе в гости, отдохнуть, душистого меду отведать. А Кайниди идет с пути, не сворачивает. Засиял тут с неба яркий свет. Предстал перед Акайнидией Пейвальки, ее прежний жених. Гневом пышет Пейвальки, ревностью пылает, стал он, упрекать Акаиниди за то, что она стала женой другого, и норовит заглянуть красавице в глаза. Не подняла Акаиниди глаз, не отвела их от светлой нити, что дал ей муж ее найнас, отступил пейвальки. Вышла Акаиниди к широкой реке, остановилась на крутом берегу, запела звонким голосом. Пусть приплывет за мною лодка, которую построил мой муж нас пусть перевезет меня на другой берег, в жилище моей свекрови. Услыхала песни старая Найнасова мать, спустила на воду лодку, сама села на весла, поплыла навстречу Аканидии, перевезла ее через реку, привела в свою вежу. По сердцу пришла свекрови невестка. Стала старуха уговаривать о Акайниди пожить у нее подольше, и та согласилась. Вот живет Акайниди в доме свекрови. Найнас каждую ночь навещает жену. С вечерней зарей является к ней в человеческом облике, исчезает на утренней заре. Как-то раз заметила о Кайниде, что свекровь ее становится день ото дня печальней, и спросила старуху, что за горе у тебя, мать моего мужа? Залила старуха слезами и ответила, велико мое горе, невестка! Есть у меня двенадцать сыновей, двенадцать добрых молодцов-сполохов. По ночам я смотрю в небо, где ведут они свой небесный бой, но не вижу их лиц. А вижу, только горит северные сияние. А днем гаснет северное сияние. Становятся невидимы мои сыновья. Теперь я знаю, мой старший сын нас проводит ночи с тобой в моем доме. Как бы мне хотелось увидеть его хоть раз. Выслушала Кайниди свекровь и сказала, — Когда-нибудь и я стану матерью, и мое сердце будет болеть за сыновей. Я помогу тебе, мать моего мужа. Велела она свекрови соткать полог чёрный, как ночное небо. Собрала она и насово мать травы, что цветут во мраке, отыскала чёрные камни и спрела из них пряжу. Потом соткала широкий полог А Кайниди поймала лунный луч, вытянула из него тонкую нить и расшила полог с серебряными звёздами. Ночью Найнас, как обычно, пришел к жене, а когда он уснул, Акайниди натянул он до его постели чудесный полок. Наступило утро. Найнас проснулся, но увидел над собой черное небо и яркие звезды, потому что он ночью еще длится, и снова уснул. а Акайниди потихоньку встала, позвала свекровь, пришла Найнасова мать, Смотрит на спящего сына, не может насмотреться. а и Ниди по хозяйству хлопочет. Вынесла из дому оленей шкуры, развесила на шестах, чтобы обвеяла их против шерсти свежим ветром, взяла коромысло с ведрами, собрала судьи на родник поводу. Свекровь крикнула ей вслед. — Поскорее возвращайся, а то шкуры на солнце пересохнут. Услыхал на и нас ее слова. — Проснулся, вскочил с постели, хотела старуху удержать сына, да не успела, выбежал Найнас из дому, а там солнце. Может быть, и днем полыхает в небе северное сияние, да при солнце его не видно. Исчез Найнас в солнечных лучах, то ли стал невидим, то ли ушел в свой потаенный мир, где обитают души усопших. Рванулась Акайниди к мужу, но тут солнце заглянуло ей в глаза, пронзило ее нестерпимым жаром, вскрикнула Акайниди, заслонилась руками. Спустился с неба пейвальки солнечный луч. Пожалел он свою бывшую невесту, стал просить отца не губить Акайниди, и солнце послушало сына отхватила красавицу отнесло на небо там встретила окайниди мать луна крепко обняла на дочь прижала к сердцу и больше уж никогда не отпускала от себя до сих пор в полнолуние можно разглядеть на луне красавица с кромыслом и ведрами это и есть окайниди дочь луны Цикл мифов о небесных светилах и северном сиянии принадлежит к древнейшему пласту саамской мифологии. Эти мифы сохранились лишь фрагментарно и в значительной мере были реконструированы чернолузским. Данный пересказ сделан на основе его реконструкции. Саамы связывали северное сияние с загробным миром. Один из сказителей предваряет рассказ о братьях-сполохах таким пояснением. Они, сполохи, в небе играют, дозор несут, ведут великий бой. То наши человечьи дела решают за упокойнички наши, а попереди всех их идет найнас, их предводитель. Как пойдет ему на совесть, так то и быть. Известный этнограф XIX века Максимов отмечал, что некоторые лопарки — Узнают даже в столбах сполохов своих умерших мужей, отцов, братьев и подруг. Миф об Аконизии, дочери Луны, связан с конкретными реальными местами. На Кольском полуострове действительно существует озеро Свято, Сей-Дьявр и Черная Ворака. Озеро Сей-Дьявр всегда пользовалось у самов особым почитанием. Рыбу в нем разрешалось ловить лишь один раз в году, причем лов сопровождался особыми, дошедшими из глубокой древности, обрядами. Ловив рыбы, рыбаки высаживались на островок посреди озера. Огромный валун, похожий на рыбью голову, разводили огонь, варили так что пойманную рыбу и совершали ритуальную трапезу. Этот обычай соблюдался еще в двадцатых годах двадцатого века. А черная ворака, по словам Чернолузского, оказалась овальным островком из камней, сплошь заросших березой и мхами. Однако этнограф не увидел в ней ничего, что напоминало бы ему ту страшноватую черную вораку, о которой рассказывается в сказках.